Глава 11. Магазин будущего. Как цифровая автоматизация обогатит клиентский опыт. Это данные с сердцем. Мы берем данные, которые у нас имеются, и создаем с их помощью физические места. Дженнифер Каст, вице-президент Amazon Books, 2015 год. Мы видели, как технологические инновации Amazon и преимущества первопроходца создали ей приоритет в интернете с развитием ее услуг и функциональности электронной коммерции, а также в домашних условиях с помощью различных аппаратных устройств и голосового помощника Alexa. Здесь Amazon использовала цифровые торговые инструменты, применяемые с возможностями на основе искусственного интеллекта, чтобы устранить трение от онлайн-покупок и персонализировать опыт с учетом рекомендаций. Легкость, с которой Amazon дает вам совершать покупки в интернете и доставляет их вам бесплатно на следующий день или в течение двух часов с Prime Now, вызывала постоянные дебаты о ее роли в надвигающейся смерти магазинов. Мы уже заявляли здесь о том, что физическая розничная продажа далека от терминального спада, и большая часть продаж все еще совершается в магазинах. Однако мы утверждаем, что в течение последних двух десятилетий, с самого первого дня amazon сетевым ритейлерам есть чему учиться у нее в том, как amazon привносит свои навыки цифровой автоматизации и инноваций в розничную торговлю кирпичом и раствором, поскольку Amazon приходится осваивать физическую торговую территорию, на которой традиционная сетевая розничная торговля доминирует уже более 40 лет. Мы также будем утверждать, что те уроки, что еще предстоит получить самой amazon в сфере розничной торговли, основаны на преимуществах физического магазина, которое она пыталась преодолеть в интернете, а именно способность прикасаться, чувствовать и пробовать мгновенное удовлетворение от возможности немедленно выйти с покупками, возможность человеческого взаимодействия, предоставляемое компетентными специалистами по обслуживанию клиентов и экспертами по знаниям. Эти физические преимущества объясняют, почему так много продаж по-прежнему выполняются внутри физического магазина, даже если заказываются онлайн. И это основная причина того, почему Amazon пришлось сделать неизбежный шаг в оффлайн с ее книжными магазинами Whole Foods, Amazon Go и Amazon 4 Star, стремясь поддержать текущий уровень роста в будущем. Влияние смешанных онлайн и оффлайн сервисов также в значительной степени отражает наше исследование стратегии Amazon в исполнении заказов. Но для понимания того, как может развиваться магазин будущего, Ее операторам, безусловно, следовало бы узнать кое-что от Амазон и его коллег по электронной коммерции о том, как сделать физический опыт покупок более привлекательным и не нечреватым толпами, очередями, либо пустыми полками. По иронии судьбы, переход Амазон в торговлю кирпичом и раствором также выявляет навыки, в которых она так отчаянно нуждается и которые ценятся физическими розничными продавцами, маркетинг и мерчендайзинг бренда или нескольких брендов в пределах конечного пространства и искусство курирования через сезонные события и промо-акции, в отличие от бесконечного прохода результатов поиска, связанных с опытом покупок на Amazon.com, покупка, планирование и прогнозирование необходимые для максимизации доступности продукта и персонала при минимизации влияния запасов и времени обслуживания клиента, а также способность удивлять и радовать через общий ин опыт Именно эти свои неотъемлемые преимущества физического магазина, применяемые с определенным мастерством, должны направлять и развивать ритейлеры, чтобы конкурировать с «Амазон», И все это может быть связано, улучшено или дополнено цифровой автоматизацией. Когда мы переключаем внимание на магазин, мы видим, как Amazon берет на себя ведущую роль в обеспечении цифровой автоматизации и инноваций для общих ощутимых точек трения в розничной торговле, таких как выбор и проверка продуктов. А равно и то, как ее конкуренты используют свое присутствие в кирпиче и растворе посредством развертывания технологий, способных обогатить опыт клиентов, дабы преодолеть эффект Амазон. В этом контексте мы рассмотрим, как Amazon повлияло на этапы поиска, просмотра и исследования типичного похода за покупками и далее, где другие розничные торговцы смогут использовать аналогичные смешанные цифровые инструменты в своих магазинах, чтобы учиться и извлекать выгоду как из Амазон коммерции, так и из растущего физического розничного воздействия исследуй онлайн. Покупай оффлайн Но следует сделать шаг назад, чтобы понять, почему традиционный магазин с его чисто транзакционной направленностью находится под угрозой. Многие потребители в ходе первой волны развития электронной коммерции обнаружили, что интернет и онлайн-шоппинг через ПК и ноутбуки вызвали рост продаж электронной коммерции и постепенное исчезновение традиционных магазинов. Исследование US Survey 2017 года показало, что потребители разделились на три группы. Те, кто предпочитает делать покупки в интернете – 32,5%, те, кто предпочитает ин-стор покупки – 29,7% и сочетание любителей обоих типов – 37,8%. Более половины – 52% заявили, что для них основной причиной покупок в интернете является удобство и возможность сравнения цен, более широкий выбор товаров, бесплатная доставка и возврат, а также доступ к подробной информации о товаре и отзывам клиентов. Но им не нравится тот факт, что они не могут взаимодействовать с товаром, дабы оценить размер и соответствие фигуры или качество и свежесть, и что им приходится ждать доставки, которая может быть пропущена или вообще не состояться. Во всем мире, однако, текущие и последующие волны потребителей открывают для себя электронную коммерцию через мобильный телефон, где нет никаких физических границ, чтобы делать покупки в интернете. Если вы добавляете в это уравнение социальные сети, мобильные платежи, и различные приложения, то розничным торговцам приходится развивать, некоторые говорят «трансформировать» свое цифровое присутствие, чтобы конкурировать с интернетом. Они, конечно, изначально были уверены, что заработают в интернете, запустив свои собственные каналы электронной коммерции. Некоторые даже начали объединять их «Soul to All» услугами, такими как «Click and Collect» — «Кликни и забери самовывозом», Но именно потому мобильные приложения и другие области цифровой автоматизации с поддержкой мобильных устройств играют центральную роль в магазине будущего, что они способны приносить скорость, удобство, прозрачность и актуальность, связанные с походом по интернет-магазинам клиентам непосредственно в магазин. Тем не менее, когда дело доходит до мобильных устройств, Amazon имеет преимущество — почти половина всех миллениалов сделали приложение Amazon доступным на главном экране согласно опросу 2017 года, проведенному компанией US Media Analytics. Дальнейшие исследования среди потребителей в США, Великобритании, Франции и Германии в 2017 году обнаружили. 72% используют Amazon для поиска информации о товарах перед их покупкой. 26% проверяют цену и информацию на amazon если они собираются купить что-то в магазине. Онлайн-доминирование amazon на рынках ее присутствия будет продолжать оказывать сильное влияние на онлайн-исследовательскую фазу любого похода по магазину, независимо от того, где происходит поиск покупателя, а также потенциально красть эту продажу у физического конкурента. Однако, думая о двух третях покупателей, которые любят делать покупки исключительно в магазине или в сочетании с онлайн-покупкой, понимаешь, что популярность ROBO, Research Online, Buy Offline, Исследуй Онлайн, Покупай Оффлайн или Вебруминг, как это еще порой называют, больше благоприятствует физическому ритейлу. Почти половина, 45% потребителей, купивших товар оффлайн в 2018 году, заявили, что впервые исследовали его в интернете. Тот же опрос, проведенный Bazaar Voice, показал, что категории продуктов, на которые больше всего влияет ROBO, это бытовая техника – 59%, здоровье, красота и фитнес – 58%, а также игрушки и игры. 53%. За ними следует электроника, 41%, и детские товары, 36%. Таким образом, можно сказать, что розничный торговец может потерять столько продаж в Amazon Online на этапе поиска, сколько он может выиграть в физическом магазине с учетом тенденции ROBO. Вебруминг. Существительное, сленговое. Определение. Ситуация, при которой покупатели исследуют предметы в интернете с целью проверить и сравнить множество вариантов, но затем отправляются в физический магазин, чтобы завершить покупку. Эта тенденция привела также к практике, получившей название «Исследуя онлайн, покупай оффлайн. онлайн онлайн-исследований для покупки в автономном режиме. Research online, buy offline. R O B O. часто используют этот метод, когда хотят точно увидеть, как выглядит товар в реальной жизни, прежде чем сделать окончательную покупку. С ROBO розничный торговец должен выиграть на этапе поисков в походе по магазину, победив amazon по цене, ассортименту и информации или местоположению. Первый пункт из этого списка, как мы уже знаем, с учетом доминирования онлайн-гиганта, гораздо легче назвать, чем сделать. Играя на ROBO тренде, как только речь зашла о ценах, Amazon установила раннее преимущество в 2010 году выводом на рынок своего приложения для сканирования штрих-кодов PriceChecker. В конце 2011 года она даже предложила одноразовую скидку 5% до 5 долларов на каждую из трех товарных позиций от покупок в течение одного дня в общей сложности до 15 долларов чтобы побудить покупателей использовать приложение. Она также просит клиентов сообщать рекламируемую информацию о цене и местоположении физических магазинов, чтобы убедиться, что она генерирует наиболее конкурентоспособные предложения. Раннее преимущество Amazon в признании силы рейтингов и клиентских обзоров для улучшения доступной информации о товаре также свидетельствовало о переходе компании в оффлайн. Согласно исследованию Bazaar Voice, 45% покупателей кирпича и раствора читают отзывы клиентов в интернете перед покупкой продуктов, демонстрируя 15% ежегодный рост собственной численности вплоть до 2018 года. Будучи пионером в использовании отзывов клиентов и продавцов, Как определяющего фактора высокой позиции товаров в поисковых рейтингах, Amazon имеет очевидное преимущество перед розничными торговцами с менее развитыми эквивалентными функциями электронной коммерции. Но ритейлер все еще может использовать онлайн-отзывы в свою пользу. Некий поставщик систем электронной коммерции предположил, что 50 или более отзывов на товар могут привести к увеличению на 4,6% коэффициентов онлайн-конверсии, в то время как после ознакомления с обзором клиент на 58% более склонен к покупке. Легко понять, почему Amazon поставил рейтинги и отзывы своих клиентов во главу угла в своем первом набеге на физическую розницу с дебютом Amazon Books в 2015 году в родном для нее городе Сиэтле. Как мы уже упоминали в главе 5, каждое название сопровождается этикеткой или шелфтокером, как называют их книготорговцы, содержащим наряду со штрих-кодом обзор товара от клиентов Amazon.com и его звездный рейтинг. Отсутствие ценников на полках заставляет клиентов сканировать код через приложение Amazon для доступа к цене и иной информации, либо сотрудники магазина, оснащенные портативными устройствами, могут отсканировать его для вас. Однако после обвинений в убийстве традиционного книжного магазина некоторые участники отрасли также быстро указали, что переход Амазон на их территорию выдал недостаток у нее опыта работы в физических торговых помещениях. Магазин подвергся критике за стеллажи, расположенные слишком близко друг к другу, с нелогичной конфигурацией, которая не учитывала необходимость расположения названий в алфавитном порядке. Конкурирующие книготорговцы также задавались вопросом, как это можно было запастись таким ограниченным набором в пять-шесть тысяч наименований книг, представленных на полках самым расточительным образом относительно пространства для обращения покупателей к обложкам, а них к корешкам книг. Кроме того, первый магазин не являлся местом приема заказов amazon и amazon Букс» также не предлагал льготных цен для клиентов Prime, пока не открыл свой третий магазин в конце 2016 года. Некоторые описывали место дебюта компании как «магазин без стен» за то, что клиенты имели возможность бродить по бесконечным онлайн-переходам в магазине и размещать заказы на доставку. Другие называли маркетинговыми издержками то, как Подобно Apple, подчеркивающей роль собственных магазинов в демонстрации своего оборудования, Amazon Books также продает здесь свои ридеры Kindle, смарт-динамики Echo и прочие устройства Amazon. Но в сравнении с довольно экспансивными, облицованными стеклом магазинами Apple Town Square, комментаторы подчеркивали относительно утилитарный внешний вид первого магазина Amazon Books. Чтобы поддержать мнение о том, что Amazon Books имеет большую ценность в качестве маркетинговой витрины для Amazon, чем, собственно, книжный магазин, добавим, что когда он впервые разразился своими физическими продажами в конце 2017 года, выяснилось, что его относительно небольшая торговая площадь почти не приносит дохода. В более широком маркетинговом контексте легко понять, что целью Amazon Books было не столько заработать деньги, сколько проверить, как она сможет перенести лучшее из своего онлайн-опыта в оффлайн и начать вставлять физические спицы в свой маховик. Очевидно, что мобильность стала ключом к этому, открыв более широкий ассортимент Amazon для клиентов в магазине. При этом появление там зарегистрированных пользователей Amazon и Prime позволило связать их онлайн-предпочтения и историю покупок с их физическим посещением магазина. Это, в свою очередь, дало Amazon картину похода ее клиентов за покупками, дабы точно понять и измерить их поведение как в интернете, так и в магазине. Именно такое физическое, мобильно доступное представление о клиенте которые мы будем понимать как основной фактор, способствующий клиентоориентированному предложению Amazon на самом деле и является реальным отличием Amazon bookss, а вовсе не книги или гаджеты Amazon. Оно позволяет Amazon сопоставлять и связывать клиентов, идентифицированных ей в магазине по их истории покупок и предпочтениям с предложениями и рекомендациями, которые она сама дает им в интернете. Таким способом Amazon может скоординировать свое физическое предложение с тем, что и как клиенты действительно покупают в магазине, равно как и с тем, что она сама в состоянии предложить каждому отдельному клиенту с точки зрения цен, информации о продукте и рекламных акций. Целью Amazon было создать физическую розничную среду, в которой клиенты легко идентифицируют себя, для чего она может итеративно использовать предоставленные ими данные, чтобы персонализировать и адаптировать их клиентский опыт по мере его пополнения на любом этапе шопинга. Продвигая цены и другую подобную информацию в приложения, живущие на личном устройстве клиента, Amazon может потенциально персонализировать каждое предложение, рекомендацию и цену для любого конкретного покупателя в режиме реального времени, где бы он ни находился, в магазине Amazon или в конкурирующей торговой точке, чтобы оптимизировать и конверсию в целом, и каждую покупательскую транзакцию. Местоположение как фильтр адекватности Несмотря на то, что товарные рейтинги и обзоры были прерогативой чистой электронной коммерции, имевшей целью информировать клиента на исследовательском этапе его похода по магазинам, мы можем увидеть, как Amazon перенесла их, благодаря мобильному телефону, в рабочую среду магазина Amazon Books, чтобы персонализировать обслуживание клиентов и тем самым повысить его качество. Но она также использовала данные, которые ее клиенты генерируют в ходе своей покупательской активности в интернете с целью получить информацию о каждом аспекте продаж – от ранжирования и мерчендайзинга до ценообразования и рекламных акций. Таким способом ей удается связать оффлайн-результаты с онлайн-исполнением и обратно в том процессе, что в итоге должен стать благотворным циклом постоянного совершенствования и улучшения. Имейте в виду, что под влиянием цифровых технологий маркетологи теперь рассматривают исследовательскую фазу похода по магазинам как нулевой момент истины. Zero moment of truth. z. ZMOT — термин, придуманный Google в 2011 году. В силу того, что покупатели могут анонимно искать товары онлайн так же, как и в физическом магазине, неудивительно, что Amazon экспортирует функции, которые могут положительно повлиять на этот ZMOT, продвигая конверсию оффлайн Когда дело доходит до использования физического преимущества магазина в ZMOT, чтобы потенциально помочь, например, продаже ROBO, поиск на основе местоположения или «рядом со мной» является мощным инструментом в распоряжении розничного торговца кирпичом и раствором. Мы имеем здесь в виду возможность извлечения выгоды из преимуществ физического магазина, способного обеспечить мгновенное удовлетворение потребности, если искомый продукт находится на складе. Это связано с тем, что в дни, когда Amazon еще не существовало, местоположение магазина всегда было мощным фильтром, этаким прокси-сервером для проверки его адекватности, как соответствие запросу. Вот почему крупнейшие в мире розничные торговцы имеют такие обширные и в некоторых случаях плотно расположенные сети магазинов. Как предположил сам Google, поиск рядом со мной — это отныне не просто история о местоположении. Речь идет о своевременном соединении людей с вещами, о вещей — с людьми, так же, как и о поиске места работы самого по себе. В 2017 году поисковый гигант привел тот факт, что поиски «рядом со мной», содержащие варианты «могу ли я купить» или «купить», выросли на 500% в течение двух лет. Покупатели часто используют поиск, чтобы найти ответы на свои неотложные потребности. Но когда речь заходит об оперативности, магазин будет козырять соответствующие онлайн-опции почти каждый раз особенно если этот розничный торговец также предлагает возможность сохранить заказ в запасах, сделав содержание склада доступным для заказа онлайн. Это еще одна причина, по которой клиенты ожидают увидеть тот же ассортимент и иметь опыт ин покупки полностью эквивалентный тому, как это предлагается в интернете. Цифровой подход позволяет это сделать, так почему же ритейлер тогда не может? Вот почему цифровое пространство физического магазина не должно пренебрегать основными требованиями поисковой оптимизации Search Engine Optimization SEO, для обеспечения эффективного поиска и самого магазина, и его товарных запасов. Другие функции Google. Такие, например, как запатентованная функция Knowledge Panel, панель знаний, появляющаяся справа от результатов поиска, предназначены для обнаружения брендов или поиска предприятий. Как и у Amazon, его платный поиск, а также торговые и экспресс-платформы могут сделать оффлайн или онлайн-магазины доступными для покупателя в тот момент, когда двухчасовой диапазон доставки Amazon еще не начался. В главе 13 мы рассмотрим, как Google использует свои преимущества в том, что Amazon не может сделать. What Amazon can do – WACD. Усиливая это давление на Amazon и других розничных торговцев, ведущих свой бизнес преимущественно в онлайне или только в онлайне, Google в 2018 году предоставил покупателям возможность поиска запасов в местном магазине с помощью нового инструмента под названием «See what's in store» — SWIS. Покупатели могут искать определенный товар и обнаруживать, какие местные магазины имеют этот товар на складе, либо исследовать весь товарный запас одного магазина при использовании главной панели поиска Google или карт Google Maps. Выбор ближайшего магазина создаст вторую строку поиска на панели «Google Knowledge Panel», где покупатели смогут просмотреть содержание склада этого магазина. Данная опция от Google в настоящее время предлагается бесплатно. Покупатели также могут ввести наименование определенного товара в строке поиска Google и результаты покажут, в каких местных магазинах этот товар имеется на складе. Тем не менее, магазины должны платить за возможность показать свои запасы в результате этих Local Inventory Ads. Электронная коммерция сильно выигрывает от того, что люди не знают, где что-то найти. Это главный недостаток локальных магазинов по сравнению с Amazon. Если бы вы знали, что товар доступен в одном квартале от вас, или что вы можете забрать это в соседнем магазине без необходимости ожидать доставку, вы вряд ли бы выбрали покупку онлайн. Марк Каминс, генеральный директор Pointy, дублинской технологической фирмы, сотрудничающей с Google в создании Swiss. У Амазон, возможно, еще нет обширной сети магазинов, чтобы соответствовать физической сети своих глобальных, продовольственных и универсальных торговых конкурентов. Но несмотря на усилия Google, направленные на то, чтобы выровнять игровое поле функциями, подобными Local Inventory Ads и Swiss, Амазон по-прежнему доминирует, когда дело доходит до поиска товара. Как указывалось ранее, почти половина — 49% потребителей обращаются к Амазон в первую очередь при поиске товаров в интернете, при этом на долю поисковых систем остается 36%, а розничные торговцы занимают третье место с общим результатом всего лишь в 15%. В поисках ответа на вопрос «почему» При том, что цена не стала определяющей причиной, снова предположим, что есть иные способы конкурировать с Амазон в ROBO-войнах. Когда речь заходит о победе ZMOT, мы не можем думать об исследовательской фазе похода по магазинам, не учитывая появление визуального поиска. Поставщик технологии Slice обеспечивает визуальное распознавание изображений в поисковых системах для многочисленных розничных торговцев, включая, например, Home Depot, Macy's и Tommy Hilfiger в США и Великобритании. Компания говорит, что качество ее распознавания изображений превосходит аналоги Amazon и Google, поскольку она констатирует классификаторы и детекторы, которые являются базовым начальным уровнем распознавания. Машинное обучение используется для обучения программного обеспечения распознаванию пользовательских фотографий переменного качества. Компания также утверждает, что розничные торговцы видят увеличение средних значений заказов на 20%. При этом коэффициенты конверсии становятся на 60% выше благодаря интеграции этой технологии с их собственным веб-сайтом электронной коммерции или поиском мобильных приложений. Здесь у Amazon была фора еще в 2009 году, когда она использовала свои возможности распознавания изображений и машинного обучения искусственного интеллекта для запуска решения визуального поиска в своем приложении Amazon Remembers. Приложение, предназначенное для сканирования штрих-кодов книг, дебютировало с дополнительной функцией поиска камеры под названием Flow в 2014 году. Затем компания интегрировала его в качестве приложения под названием Firefly в свой злополучный телефон Fire в том же году, прежде чем представить его на своем устройстве Kindle Fire HD и расширить в 2016 году его визуальные возможности до распознавания практически любого элемента. Функциональность приложения визуального поиска продолжала расти благодаря партнерству, заключенному в 2017 году с Samsung, с целью встроить данную функциональность в одну из флагманских моделей смартфонов южнокорейского производителя Galaxy S8. Используя камеру S8 с помощником Samsung Bixby, Покупатели могут сегодня сделать снимок товара или штрих-кода, чтобы раскрыть соответствующие результаты из каталога товаров Amazon. Такие функции, как визуальный поиск, помогают преодолеть разрыв между оффлайн и онлайн как удаленно, так и в физической точке продаж для повышения качества обслуживания клиентов, предоставляя им возможность просматривать выбор аналогичных товаров в соответствии с их визуальными атрибутами. Неудивительно, что поисковая система Microsoft Bing имеет собственные возможности визуального поиска. И даже «Пинтерест» вступил в игру в 2017 году одновременно с запуском Lens. Дело в том, что розничный магазин вынужден сегодня анализировать, как ему использовать такие цифровые инструменты, чтобы сделать их доступными в онлайн-мире, где их местоположение, ассортимент и доступность в сочетании с ценой смогут ему позволить украсть у Amazon ее потенциальную продажу. Магазин как выставочный зал Все события, которые мы до сих пор исследовали, могут происходить где угодно, как снаружи, так и внутри магазина. Значение всеобщего принятия мобильности в том и состоит, что поиск может происходить в любом месте, но мобильность также оказывает существенное влияние на решение покупателя о покупке, пока он находится внутри магазина. В то время как концепция ROBO относится к фазам поиска и покупки в рамках всего покупательского похода, а просмотр при этом является чисто виртуальным опытом, идея «шоуруминг» помещает фазу просмотра прямо в магазин. В отличие от ROBO, однако, это магазин, который теряет на продаже. Шоуруминг. Существительное, сленговое. Определение. Ситуация, при которой клиенты посещают магазин, чтобы проверить товар, но затем фактически завершают покупку в интернете, иногда по более низкой цене. По сути, магазин здесь выступает в качестве шоу-рума для интернет-покупателей. Неудивительно, что отчасти из-за своего преобладающего онлайн-доминирования уже в 2013 году Amazon использовалась для шоуруминга вдвое чаще, чем Google. Уже тогда 58% владельцев смартфонов или треть всех американских покупателей регулярно посещали магазины. Из них 56% покупали товары с мобильного телефона, находясь в проходах магазина. Интересно, что 46% шоурумеров также были пользователями Amazon Prime. Исследование пришло к выводу, что Amazon довольно умна в работе с эксклюзивными SKU и товарами, когда она имеет дело с сопоставимыми, конкурентоспособными вещами, приобретаемыми на основе ее рекомендаций. Представьте себе, это особенно хорошо работает с функциональными предметами, например, книгами или продуктовыми категориями для домашнего хозяйства, которые могут быть легко сопоставлены по бренду или описанию. По сравнению с такими секторами, как мода или электроника, где внешний вид изделия является более важным. Amazon также добилась признания этого ограничения своим тогдашним патентом на антишоуруминг, полученным ей в 2017 году за месяц до того, как она объявила о приобретении Whole Foods. Этот патент, использующий тенденцию в своих целях, предназначен для предостережения клиентов от шоуруминга в собственных магазинах компании. В нем описывается механизм идентификации контента, к которому покупатель обращается через браузер, подключенный к сети Wi-Fi ритейлера, Если контент рассматривается как информация о товаре или ценах с веб-сайта конкурента, Amazon может предпринять широкий набор действий от сравнения искомого товара с тем, что доступно в магазине, а затем отправки информации о сравнении цен или купонов в ваш браузер до предложения дополнительного товара или даже прямой блокировки контента. Конечно, это также означает, что Amazon выиграет от любых будущих попыток поставщиков технологий или розничных торговцев разработать аналогичные системы, служащие напоминанием о ее агрессивной конкурентоспособности. Одни и те же возможности визуального поиска мобильных приложений и устройств, содержащие функционал распознавания изображений, могут быть использованы для победы в продаже в этот период. Нулевой момент ZMOT как в исследованиях онлайн, так и в оффлайн-покупках ROBO, а также в ответ на шоуруминг внутри магазина. Дополненная реальность Augmented Reality AR опирается на аналогичные возможности распознавания изображений и машинного обучения искусственного интеллекта, используемые покупателями для поиска изображений в сочетании с дополнительными разработками в области компьютерного зрения и геолокации. Название AR дано в дополнении к полной погруженности в виртуальную реальность, гарнитур и контроллеров, Virtual Reality, VR, AR накладывает изображение, текст, видеографику и другие носители на вид, который камера смартфона видит в реальном мире. Таким образом, AR — это область, с которой розничные торговцы и бренды до сих пор только играли. Но в магазине будущего у нее есть потенциал к тому, чтобы действительно улучшить маркетинг и мерчендайзинг, на этапе просмотра, в процессе похода покупателя как внутри, так и вне магазина. IKEA, например, была одной из первых, кто применил мобильный AR в домашнем секторе. Она запустила приложение AR в 2013 году для визуализации 3D-моделей собственной мебели в домах клиентов. В 2014 году она объединила приложение со своим всемирно известным каталогом, позволив клиентам разместить элементы каталога там, где они хотели наложить представление приложения и увидеть фактический товар на своем месте. Затем в 2017 году IKEA использовала только что выпущенный Apple AR Software Development Kit, SDK для своей мобильной операционной системы iOS, чтобы запустить приложение IKEA Place, обновившее способ представления моделей мебели до 3D-рендеринга для более 2000 товаров, которые стало можно рассматривать под разными углами. Это позволило клиентам резервировать в приложении выбранные ими товары, просто направив данные о них на сайт IKEA для завершения покупки. Теперь, после того, как IKEA Place получила более 2 миллионов загрузок в течение первых шести месяцев в App Store от Apple, гигант товаров для дома рассматривает возможность объединения всех трех приложений в одно для планирования посещений магазинов, просмотра своего каталога и виртуального планирования декора. JD.com Usdine, крупнейший интернет-магазин в Китае, Также экспериментировал с идеей магазинов AR, позволяя клиентам использовать свое мобильное приложение для покупок в виртуально назначенных местах. LEGO впервые установила AR-киоски в своих магазинах в 2010 году, чтобы клиенты могли увидеть, как будет выглядеть готовая модель, наложенной на коробку, удерживаемую на экране AR-киоска. В 2015 году фирма запустила приложение LEGO X для энтузиастов в создании 3D-моделей на своем телефоне. В 2012 году японский розничный торговец одежды Uniqlo работал со специализирующейся в области AR-компанией Holition над созданием Magic Mirror — волшебного зеркала в некоторых своих магазинах, чтобы клиенты могли увидеть, как они будут выглядеть в одежде, которую они примеряют, но в разных цветах. В 2016 году косметический бренд Max Factor работал с Blippar, другим поставщиком AR, чтобы сделать все 500 своих продуктов интерактивными и позволить покупателям раскрывать мультимедийный контент, адаптированный к каждому продукту с использованием приложения Blippar. Цифровой клиентский опыт Даже если они не занимаются шоурумингом с помощью приложения Amazon или нагромождением товаров на краю полки для доступа к AR-контенту, потребители предъявляют все более сложные ожидания в отношении уровня цифрового взаимодействия или самообслуживания, доступного в физическом магазине, по сравнению с тем, к которому они привыкли, покупая в интернете. Здесь Wi-Fi является необходимым условием для удовлетворения этих ожиданий. Да, по общему признанию, это облегчает шоуруминг, но также и облегчает нагрузку на собственный мобильный тарифный план покупателя, если интернет-покрытие в магазине доступно. Разница в том, что Wi-Fi является подключением также необходимым владельцам розничных магазинов, если они хотят максимизировать отдачу от инвестиций в любые цифровые сенсорные точки, обращенные к клиенту. Поясняя причины того, почему ритейлеры приняли беспроводной интернет-доступ в их магазинах, Некий аноним отметил, что невозможность мобильной передачи данных в глубины их недружественных к беспроводным сетям сайтов означало бы, что, не предлагая Wi-Fi интернет, они теряют продажи на Амазон, так или иначе. Ибо в этом случае клиент покинет магазин, чтобы получить доступ к мобильной передаче данных, проанализировать цены и потом уже никогда не вернуться. Кроме того, хотя охват и скорость передачи мобильных данных будут продолжать расти по мере развития новых сетевых протоколов и спектра пропускной способности, ключевым фактором для внедрения Wi-Fi внутри физического магазина является получение большего количества цифровых точек соприкосновения, которые смогут улучшить физический поход по магазину и отговорить покупателя от завершения покупки в другом месте. По крайней мере, с Wi-Fi розничный торговец гарантирует, что ZMOT может быть достигнут в любом месте магазина, включая товарную полку, где продавец оказывает на покупателя наибольшее влияние. Мы уже говорили о том, как встроенная функция камеры мобильного устройства может помочь покупателям найти продукты, похожие на те, которые они ищут в сети интернет но функции геолокации в этих устройствах означают, что функциональность отображения тоже прошла долгий путь. Точная, в режиме реального времени, основанная на местоположении и оптимизированная для мобильных устройств информация о магазине и его предложении может убедить потребителей посетить его. Но как только клиенты оказываются внутри – Оптимизированные веб-сайты и приложения розничного продавца, включающие специальные указатели, могут помочь им быстро перейти к нужному краю стеллажа или полки и быстрее найти продукты, которые они ищут. Французский бакалейщик Карфур опробовал услугу Inap которая позволяет покупателям получать на свои мобильные телефоны направления на рекламные акции в магазине, часто связанные с индивидуальными предпочтениями. Он использовал 600 Bluetooth Low Energy BLE маяков в своих 28 румынских гипермаркетах для подключения к приложению на смартфонах покупателей или на розничных торговых тележках, оснащенных планшетами Samsung. Гипермаркет Orallel компании Carrefour в Лилле, Франция, также установил в ходе капитального ремонта 800 программируемых светодиодов Philips не только для экономии энергии, но и для использования Philips VLC, которые кодируют световые волны данными о товарах и акциях и передают информацию прямо на камеру смартфона покупателя. Затем приложение отображает информацию о направлении движения, ведущую потребителя к местонахождению искомого продукта. Интеллектуальное пространство Главное преимущество наличия сетевого подключения в физической торговой точке, инстор-магазине, это оперативная информация, которую оно может предоставить из генерируемых данных. Например, розничные торговцы традиционно полагались на системы подсчета людей, отслеживавших перемещение покупателей на основе изображений инфракрасной камеры или количество посетителей, входящих или выходящих из магазина, пересекающих его порог. Хранилище будущего будет использовать данные, полученные из Wi-Fi и картографических систем, наряду с другими технологиями мониторинга, позволяющими улучшить дизайн и расположение магазина в соответствии с тем, как клиенты делают покупки, особенно в магазинах с регулярно обновляемыми ассортиментом и товарной номенклатурой. В 2017 году Apple представила AR sdk. Для своей мобильной операционной системы ArcKit для iOS, чтобы добавить иммерсивные виртуальные и 3D-функции к своему функционалу отображения и составить конкуренцию картам Google Maps. С такими разработками, как VLC и визуальный поиск, ar mapping также может использоваться для геймификации покупок. «Шопкик» был ранним пионером в этой области. Он работал с американскими розничными торговцами «Бестбай», «Джейси Пенни», «Тагет» и «Мейсис» с 2012 года над созданием для пользователей предложений и наград за покупки с учетом их местоположения, а также регистрации в магазинах покупателей, участвующих в акции, и сканирование штрих-кодов конкретных товаров. В конце 2016 года Starbucks и телекоммуникационный ритейлер спринт сотрудничали с Nintendo, чтобы добавить в Pokemon Go AR-воблер под названием PokeStops и нарастить посещаемость, привлекая игроков в магазины ритейлера. Когда дело доходит до оцифровки каждого инстор-опыта, электронные этикетки ESL, Electronic Shelf Labels не воспринимаются как новая технология, но они типизируют причину, по которой Wi-Fi должен стать основной гигиеной в магазине будущего, использующим технологию для создания цифровых точек соприкосновения с опытом клиента в окончательном ZMOT на этапе, открывающим его поход за покупками. Помимо того, что исследования ESL-2018 показало, что на 80% потребителей цена оказывает наибольшее влияние на решение о покупке непосредственно перед полкой с товаром, для 67% розничных торговцев стоимость ручного управления изменениями маркировки или вывесок связанных с ценообразованием и продвижением, составляет от 1% до 4,99% от среднемесячного оборота магазина, а это колоссальные 104 миллиарда долларов продаж в 2017 году. Дорогостоящая неэффективность замены бумажных ценовых этикеток на торцах полок включает в себя затраты на группу сотрудников магазина, вооруженных предварительно напечатанными этикетками или ленточными принтерами этикеток. Неточности, которым более подвержены старомодные методы ценообразования, могут также привести к нарушениям правил и порядка ценообразования и предоставления информации о продукте например, если магазин находится в Европейском Союзе. Но время, необходимое для ручного изменения цен, также означает, что способность традиционного магазина быстро реагировать на скидки конкурентов сильно ограничена, а это уже ставит его в невыгодное положение перед мощью алгоритмов динамического ценообразования Amazon, управляемых искусственным интеллектом, способным изменять цены на миллионы товаров в день. Сравните это с 50 тысячами общих изменений цен, сделанных Best Buy и Walmart в течение всего месяца. Учитывая, что исследования ESL – Также показало, что точная цена является основным типом информации, которую покупатели хотят видеть на дисплее – 82%, и только 43% всегда уверены, что цены на дисплее будут такими же, как и на кассе, и SL помогает улучшить качество обслуживания клиентов, также увеличивая уверенность покупателей в точности указания цен на полках. В сочетании с улучшенными возможностями программного обеспечения компьютерного зрения искусственного интеллекта, распознавание лиц датчиками на полках может помочь персонализировать подход к клиентам. Intel продемонстрировала свою технологию RealSense для ESL на отраслевом мероприятии в 2018 году, поддержав программное обеспечение AMW SmartShelf и Automated Inventory Intelligence, опробованная в Walmart, Hershey и Pepsi в пяти магазинах. Программное обеспечение позволяет цифровому датчику на полке распознавать, когда люди проходят мимо полок, и отображать цены. Когда рядом никого нет, они показывают рекламные картинки. Кроги также присутствовала на данном мероприятии, демонстрируя свое решение Smart Shelf, Она заявила, что ее цифровая вывеска для полки позволяет ритейлеру легко изменять цены и предлагать персонализированный подход к покупателям. На момент написания книги технология использовалась в 17 магазинах и Кроги сообщала, что планирует развернуть ее в 140 магазинах к концу 2018 года. Способность к двунаправленной беспроводной коммуникации, необходимая для обновления ESL, также может быть развернута лицом к клиентам при подключении к их мобильным устройствам через Wi-Fi, Bluetooth-маяки или ту же технологию ближней связи NFC, используемую мобильными кошельками и бесконтактными кредитными и дебетовыми картами. В будущем использование этого соединения непосредственно вблизи товарной полки для представления дополнительных рекомендаций по продуктам, обзоров и предложений для информирования клиентов станет еще более важным. ESL сможет стимулировать дальнейшее позитивное взаимодействие, предлагая более подробную информацию о ценах, местах происхождения товаров, возможной аллергии на них и так далее, чем это можно отобразить на традиционные этикетки для полок. Некоторые розничные торговцы уже развернули крупногабаритные ESL для представления большего объема информации, сопровождаемой QR-кодами, которые направляют клиентов к более подробным информационным ресурсам в интернете. Европейский розничный торговец DIY товарами Leroy Merlin развернул ESL для устранения проблем точности, производительности и скорости ценообразования, вызванных бумажными этикетками. При этом он также использовал свои ESL, чтобы предложить клиентам автоматическую геолокацию товаров в реальном времени внутри магазина. Цифровые точки покупки Wi-Fi, электронные маячки, VLC, ESL и AR могут превратить различные элементы магазина в цифровые точки покупки. House of Fraser и Ted Baker в Великобритании протестировали манекены, оснащенные маячками, которые могут отправлять информацию о промоакциях. Offer Moments используют их для отображения на цифровых рекламных счетах лиц покупателей, когда они проходят рядом с торговыми предложениями с учетом их предпочтений. Приложение, определяющее микролокацию, точное местоположение, позволяет покупателям принять, а затем выкупить товарные предложения в близлежащих торговых точках. Между тем, маячки также используются в проходных пространствах. Посетители могут использовать технологию голосового управления в своем автомобиле, чтобы разместить заказ в пицце-хат, и ресторан получает предупреждение об их предстоящем прибытии с помощью маячков. Оплата производится через виза, причем платежная система интегрирована в приборную панель автомобиля. Другая ключевая область – интерактивные цифровые вывески. В 2018 году Samsung представил свою облачную платформу для цифровых магазинов NexShop с зондированием поведения покупателей в реальном времени с использованием IP и мобильных устройств. В дополнение к возможностям анализа, решение позволяет сотрудникам магазина взаимодействовать с покупателями, используя облачный контент с помощью планшетов или интерактивных дисплеев для более эффективного привлечения клиентов. FinishLine и Elo в том же году продемонстрировали технологию Memo.me Smart Mirror, позволяющую клиентам фотографировать себя в новых предметах одежды и накладывать изображения на различные фоны. Экран может отправить изображение клиенту, что облегчает обмен изображениями в социальных сетях. Американская компания Wine 800 Flowers недавно добавила возможность ведения разговорной коммерции на базе искусственного интеллекта к своим инновациям в ин покупках телефонных заказах, электронной коммерции, а также мобильных и социальных сетях. Это был первый ритейлер, запустивший бот для покупки в Facebook Messenger. Он имеет консьержа с искусственным интеллектом по имени Гвин и сотрудничает с Amazon и Google с целью предоставить клиентам возможность совершать покупки только голосом. Использование голоса в магазине будущего неотворотимо грядет, и Amazon со своей голосовой платформой Alexa еще сможет сыграть хорошую, содержательную игру. В 2017 году независимый немецкий ритейлер Hit Zutterlin, базирующийся в Вахине, протестировал систему обслуживания Alexa для общения со своими клиентами, предлагая им информацию о предложениях и продуктах в сочетании с цифровыми дисплеями на основе голосовых подсказок клиента. Концепция Alexa Shop Assist, разработанная специально для хакатона TechCrunch Disrupt 2017, С использованием оборудования Alexa, Alexa Skillset и Voice Service, платформы AWS Lambda и приложения iOS позволило клиентам спрашивать, где находится определенный товар, и узнавать, в каком из проходов магазина им следует его искать. Она также предназначена для отслеживания пути клиентов внутри магазина на основе того, где ими задаются вопросы. Магазин будущего, безусловно, будет предлагать покупателям помощь в цифровой форме. Но с учетом акцента на самообслуживание, к чему это приведет в отношении большинства торгового персонала, розничных продавцов? Один розничный IT-директор, которого мы по понятным причинам оставим тут неназванным, жаловался на корпоративном мероприятии несколько лет назад, что клиенты приходят в магазин, вооруженные большим объемом информации на своем мобильном телефоне, чем располагают сотрудники нашего магазина. Цифровая версия системы BlackBook, используемая в элитной рознице для обслуживания особенно дорогих клиентов, может предоставить сотрудникам магазина цифровые устройства для оказания помощи в дорогостоящих, высокотехнологичных, консультативных продажах в таких секторах, как здоровье и красота, потребительская электроника, автомобили и роскошь. В 2016 году, например, Boots запустила приложение My beauty чтобы помочь партнерам показывать информацию о продукте, рейтинги и обзоры, искать товары в интернете и делать персонализированные рекомендации клиентам на основе онлайн-аналитики. Важность человеческого прикосновения Таким образом, роль персонала в будущем будет заключаться в оказании консультационных услуг с использованием цифровых технологий, а не транзакционных услуг. Они должны стать настоящими посланниками бренда. Как и ключевая клиентура, персонал также может быть обращен в направлении избавления от очередей путем перебора возможностей с использованием интегрированных ручных сканеров штрих-кодов, устройств для оплаты картами и ввода ПИН-кодов для продажи в безналичной форме. Практическое внимание необходимо уделить также процессу упаковки товаров в пакеты и удаления бирок безопасности. В Бакалеи более широко используются, в частности, системы самосканирования и самоконтроля. В то время как они увеличивают пропускную способность и скорость обслуживания клиентов при оформлении заказа, эти системы также перекладывают всю нагрузку на клиента, усугубляя этот факт просьбой их клиентам сканировать их карты лояльности как этап процесса оплаты непосредственно перед тем, как покинуть магазин. В результате рефрен «Неожиданный предмет из области упаковки» породил множество интернет-мемов, выдавая сильную неприязнь среди потребителей к подобным системам, в то время как розничным торговцам пришлось принять повышенный риск кражи, который их использование несет с собой. Волмарт отказался от использования своего мобильного приложения Scan&Go в 2018 году из-за его низкой популярности, в то время как ходили упорные слухи о том, что оно также подвержено высокой частоте краш. Тем не менее, Sam's Club и Костка по-прежнему предлагают аналогичные приложения для сканирования и оплаты ин покупок. А Starbucks позволяет осуществлять оплату с помощью сохраняемых данных карты как функции приложения, которую клиенты также могут активировать наперед с целью более быстрых оплат. Таким образом, заключительная фаза похода за покупками фокусируется на оформлении заказа и оплате, где следующий этап развития будет переходом от беспилотного оформления заказа к беспилотным магазинам и покупкам без оформления заказа. Здесь лидирует Китай. Концептуальный магазин F5 Future в Гуанчжоу применяет мобильные платежи и роботизированное исполнение заказов, Клиенты заказывают и оплачивают продукты на специальном терминале или по беспроводной сети со своих смартфонов. Извлечение товаров и уборка стеллажей выполняются исключительно робототехническими манипуляторами, прикрепленными к приборам. Другие беспилотные прототипы включают магазины ашан China Minute и Bingo Box, а также самоходные Willis Mobimart. Те и другие взаимодействуют с клиентом с помощью специального приложения для доступа к магазину и оплаты товаров путем сканирования QR-кодов или компьютерного зрения, которое дебетует счет клиента при выходе из магазина. В Южной Корее также существует аналогичная концепция от 7-Eleven Signature. Конкуренты Amazon тоже устанавливают стандарты, но вряд ли мы увидим, что в магазине будущего доминируют беспилотные, управляемые роботами ящики. Высокая стоимость технологии диктует небольшие размеры, удобные форматы, но человеческий контакт всегда будет наиболее ценен в секторах, требующих консультативных продаж. При этом Walmart и португальская Саная уже протестировали и полностью автономные тележки для покупателей с ограниченной мобильностью. Когда речь заходит о роли роботов в магазине, такие примеры, как алгоритм SimbiStelli, протестированный Тагет, могут взять на себя повторяющуюся и трудоемкую задачу аудита полки для выявления отсутствующих на складе товаров, низких запасов или неуместных предметов и ошибок в ценообразовании. Другие, такие как LoweyBot, опробованные ритейлером Lowes, способны на ограниченное двустороннее общение с клиентами. LoweyBot – понимает несколько языков и использует 3D-сканер для обнаружения людей в магазинах. Покупатели могут обратиться за помощью к роботу для поиска любого товара, либо поговорив с ним, либо набрав элементы на сенсорном экране на его груди. После этого робот направляет их к товарам, используя умные датчики лазера. Кроме того, робот «Пеппер» от Софтбанк, был также развернут в нескольких ситуациях, связанных с работой с клиентами, включая прием заказов «Пицца Хат» в Азии, а розничный продавец электроники «Медиамаркт Сатурн» представил в своем торговом зале робота по имени Пол, чтобы приветствовать и направлять клиентов. Немецкий ритейлер также попал в число тех, кто испытывает по всему миру автономные роботизированные транспортные средства доставки, разработанные Starship, стартапом, принадлежащим основателям Skype, Яносу Фрису и Ахти Хейнла. Тем не менее, роботы не заменят людей в сколько-нибудь обозримом будущем. От самоконтроля к отсутствию контроля Итак, мы подходим к Amazon Go, которая впервые открыла свои двери в Сиэтле в 2018 году. Оборудованный компьютерным зрением, управляемый искусственным интеллектом магазин использует запатентованную Amazon технологию Just Walkout, позволяющую клиентам просто-напросто выйти из магазина с товарами без необходимости проходить через какой-либо процесс проверки и оплаты. Клиенты должны отсканировать свое приложение Amazon Go, чтобы войти и зарегистрировать платежную форму, оплата с которой взымается, когда они уходят, в соответствии с суммой, определяемой системой компьютерного зрения, как стоимость товаров, которые они взяли, с полок. Своя прелесть тут состоит в том, что Amazon точно знает, кто находится в ее магазине и что они делают на каждом шаге. Таким образом, технология исключает потери. Успех бескассовой модели обслуживания, особенно в привлечении повторных обращений клиентов, согласно вице-президенту Amazon Go Жанни Пурини, означает, что еще больше магазинов, вероятно, планируется к открытию в Сан-Франциско, Чикаго и Лондоне. Но это вряд ли будут совсем беспилотные торговые точки, так как все же желательно, наличие под рукой персонала для пополнения полок и подготовки свежих продуктов. Это в значительной степени касается густонаселенных мест с высоким трафиком, таково условие более высокой маржинальности формата, компенсирующее высокотехнологичные затраты. Между тем, Amazon Go уже подняла ставки в игре для конкурирующих с ней ритейлеров. Ахолд Делхейс также объявил в 2017 году, что он тестирует концепт-магазин без касс, в котором покупка производится путем прижатия бесконтактной карты KSL для проверки транзакции. Далее Сейнсберис проверяла потенциальную возможность для клиентов обойтись без кассы и оплатить товар, используя свой мобильный телефон. В Великобритании еще один конкурент, Теско, предлагает посетителям просканироваться и пройти, позволяя им оплачивать продукты через приложение для смартфона ScanPayGo в магазине Express Convenience Store, собственный штаб-квартиры в Велвин-Гаден-Сити. И технологический гигант Microsoft работает с бескассовой концепцией магазина, в которой камеры соединены с магазинными тележками для того, чтобы отслеживать покупки, пока клиенты ходят по проходам торгового зала. JD.com фактически победил своего американского конкурента, открыв уже упомянутый Bingo Box как первый автоматизированный беспилотный магазин в партнерстве с Ашан в 2017 году, хотя удаленное обслуживание клиентов по-прежнему доступно и магазин ежедневно пополняется вручную. Первый беспилотный. И бесконтактный магазин D-Mart C-Store открылся в штаб-квартире компании JD.com в том же году. Этот так называемый «умный» магазин оснащен адаптивным набором технологий на базе Intel, включающим в себя интеллектуальные полки, интеллектуальные камеры, шлюзы и датчики, интеллектуальные счетчики для покупок без проверки оплаты и интеллектуальные цифровые вывески. Решение JD.com предлагает недорогую оптовую продажу или дополнительные гибкие условия изготовления на заказ, что позволит владельцам традиционных магазинов розничной торговли модернизировать их деятельность в более бесшовном и менее затратном ключе. Это поддерживает стремление основателя и главного исполнительного директора JD.com Ричарда Лю открыть современный магазин в каждой деревне в Китае в течение следующих четырех лет. Оффлайн-ходы обеих компаний JD.com и Alibaba возможно, заслуживают большего уважения, чем оказывает им Amazon Go, с учетом того более доступного и ценного цифрового опыта, который они предлагают своим клиентам. С фокусом на свежести продуктов, удобстве и сервисах, концепция 7Fresh от JD.com и супермаркеты Hima от Alibaba также сочетают в себе все лучшее из физического мира с QR-кодами и цифровыми точками взаимодействия с использованием приложений, включая ESL и оплату. Опять же, мобильные платежи будут играть ключевую роль в создании магазина будущего, поскольку именно здесь, если розничные торговцы серьезно отнесутся к автоматизации этой «последней», наиболее насыщенной трением части клиентского похода за покупками – Они смогут привязать личность клиента к его финальной транзакции и корзине. И Visa, и MasterCard недавно продемонстрировали биометрические платежи, позволяющие клиентам избежать очередей на кассе. KFC в Китае, в сотрудничестве с принадлежащей Alibaba компанией Ant Financial Services, недавно запустила первую платежную систему «Улыбнись, чтобы заплатить». Клиенты Alipay могут аутентифицировать свои платежи через комбинацию сканирования лица и ввода номера мобильного телефона, что фактически означает, что им больше не нужно доставать свои кошельки или даже смартфоны. Магазин 7-Eleven Signage в Сеуле использует Handpay, биометрическую систему проверки, которая сканирует образцы на ладонных вен покупателей. В то время как многие признанные розничные магазины сталкиваются с реальностью замедления продаж и затоваривания, другие игроки, первопроходцы цифровых технологий, вновь подтвердили критическую важность своего физического присутствия в магазинах. Магазины помогают поддерживать им собственное предложение омниканальным, предоставляя дополнительную гибкость с точки зрения сбора заказов, возврата, обслуживания и физической среды для демонстрации бренда. Таким образом, розничные торговцы Должны обеспечить повсеместные технологические интерфейсы, повсеместное подключение и автономные вычисления для цифровых и мобильных устройств, чтобы продавец мог поддерживать каждый этап похода по магазинам как в физическом пространстве, так и в интернете, от просмотра и поиска до обнаружения товара и его оплаты способами, подходящими по скорости, физической доступности и доступности онлайн. Магазины для цифровых игроков играют иную роль, нежели та основная, которую играет в жизни ритейлера традиционный магазин, просто продающий продукты. Мы считаем, что эти игроки с их сильными навыками и возможностями в области технологий действительно продвинут далеко вперед видение будущего магазина с цифровой поддержкой и автоматизацией, чтобы повысить его роль в качестве мощной, ощутимой точки взаимодействия с клиентами в собственных обширных экосистемах.